Глава 17 Мирослав. Поразительная все-таки выдержка у Савельевой. Всю дорогу до дома она молчит, а потом и вовсе, бросив доброй ночи, прячется в своей комнате до конца следующего дня. И ведь ей понравилось не меньше, чем мне, но вот решимость все продолжить есть только у меня. Зная, что нахожусь в куда более выгодном положении, чем Ксения. Для нее я хоть и муж, но в первую очередь босс. И даже если между нами вспыхивают какие-то искры, это не отменяет того факта, что мы продолжим работать вместе. Савельеву хочется пробовать. Я до сих пор ощущаю вкус ее губ, помню, как дрожала в моих руках и как сама же дотронулась до моей щеки. Вот только сейчас она упорно все отрицает. И надо ее подтолкнуть к принятию верного решения. Поднимаюсь с дивана и иду варить кофе. Плевать, что сегодня вечер воскресенья и утром рано вставать. Нужно подумать. Включаю кофемашину и слежу за всем процессом, пока не получаю двойную порцию эспрессо. Прекрасно. Прокручиваю в голове все наши рабочие моменты. Перебираю взаимоотношения. Савелева любит, когда все четко и предельно ясно. Когда ей говорят конкретно, а не ходят кругами с обтекаемыми предложениями. Иначе она бы сейчас не моей женой значилась, а Самарина. Так что нужно разложить ей все по полочкам и описать все плюсы отношений на работе. Хотя про работу, наверное, говорить не стоит. Звучит, как мы будем заниматься сексом, но потом я все равно твой босс а ты моя подчиненная. Ксения не высовывает носа, даже когда по кухне и гостиной разносится запах кофе. Только пока я мою посуду, успевает прошемыгнуть в ванную, откуда в ближайший час ее можно не пытаться вытащить. Уже проверено. Отдаю победу в игре в прятки и возвращаюсь к себе. Утром она выходит из комнаты, полностью готовая, когда я только жарю яичницу. И замирает растеряно. Знаю, этот ход был слишком коварный. Встретить ее в домашнем костюме, но других вариантов хоть как-то разговорить Савельеву нет. Она бы опять отмалчивалась всю дорогу до офиса. Мы ведь всегда выезжаем в это время. Почему ты не готов? Летит вместо доброго утра. Ксения останавливается с другой стороны кухонного островка, будто знает. «Подойди ближе» и окажется на этом островке вместо завтрака, потому что целовать ее слишком приятно и слишком возбуждающе. Даже от одних воспоминаний завожусь. А что будет, если она будет хотеть меня так же, как я ее? Хмыкаю, прочищая горло, чтобы не подавиться потекшей слюной, как в семнадцать ей богу, и совершенно спокойно отвечаю. Я пролил кофе на костюм. Безбожным вру. Кофе я не проливал, но для убедительности пришлось отправить костюм в корзину для белья. Пока принимал душ, понял, что мы все равно опоздаем, и решил позавтракать. Будешь? Если только кофе. Сдается, глядя на сковородку. И бекон. Очень вкусно пахнет. Садись. Киваю на стул. Сегодня у нас будет выездной день. Дед попросил проехать по проектам и узнать, как обстоят дела на местах. Говорю, выставляя перед ней тарелку с овощами и беконом. Савелева хмурится, берет вилку и задумчиво вертит ее в руках. «Приятного аппетита!» «И тебе? Мы поедем на весь день?» «Нет. К концу дня нужно будет вернуться в офис, распечатать презентацию. Вечером встречаемся с потенциальным инвестором». Добавь, пожалуйста, встречу в расписание с напоминанием за четыре и за два часа до начала. Готовить переговорную или бронировать столик в ресторане? Моментально включается в работу Ксения. Еще не зная, что никакого инвестора нет, а ресторан вчера забронировал я сам. Уверен, она бы возмутилась даже на то, что я тащу ее за собой на проекты. Полтора часа в машине ради экскурсии по цехам, точно не попадают в список желаний Савельевой. Но она настолько не хочет выводить меня на эмоции, что попросту отмалчивается, проглатывая негодование вместе с хрустящим беконом. «Ради этого стоило опоздать», — описывает вилкой круг по тарелке. «Спасибо». «Пожалуйста». Улыбаюсь. «Столик уже забронирован. Мы идем туда по приглашению». В этом сотрудничестве больше заинтересован сам инвестор. И ведь правда, я куда сильнее горю желанием сделать шаг к официальным отношениям не только на бумаге, но и в реальности. А вредную Савельеву еще предстоит склонить на свою сторону. «И ты позволил выбрать ресторан кому-то другому?» Удивляется Ксюша, и я понимаю, что конспирация трещит по швам. Никогда не хожу в непроверенные места на встречи, поэтому каждый раз озадачиваю Савельеву с выбором ресторана в сжатые сроки. Иногда полезно пробовать что-то новое. Пожимаю плечами, окончательно добивая Ксению. Она даже останавливается, так и не донеся вилку до рта, и смотрит на меня округлившимися глазами. «Сегодня точно странный день», — хмурится вдруг. «Надо погуглить, нет ли магнитных бурь». «Есть». Одна симпатичная дама-ураган так и тянет меня к себе. Будь я меньше знаком с Савельевой, а она чуть сильнее во мне заинтересована, я бы озвучил вульгарную фразочку. Но пока ей суждено жить только в моих мыслях. В дороге будет много времени. Савельеву я нарочно таскаю за собой весь день, не отпуская ни на шаг. А задачиваю без конца, чтобы держать в поле зрения. Подаю руку, когда она спускается по лестницам, и помогаю снимать и надевать пальто. План однодневного обольщения работает безотказно. После обеда Ксюша расслабляется и уже спокойно воспринимает меня в личном пространстве. Она включается в работу сразу же, как только мы переступаем порог офиса. Запускает компьютер, достает нужные папки и проверяет принтер. Вместо той Савельевой, которую я целовал на дне рождения, холодная и расчетливая девушка. И такую видеть мне бесспорно привычнее, но я ни капли этому не рад. Хочу, чтобы млела и сама льнула ко мне, как в тот вечер. Оказывается, женская ласка — сильный наркотик, которого мне понадобилось совсем немного. И ведь столькие мне были готовы ее подарить, но так в голову ударил только случайный поцелуй, которого вообще не должно было быть. Из офиса Ксюшу приходится утаскивать чуть ли не селком, потому что она не может оторваться от корректировок, которые нужно внести в презентацию. И я едва не признаюсь, что в ресторан мы едем совершенно с другой целью. Она еще что-то поправляет маркером по пути, И я удивляюсь, как ей удается почти ровно писать на ходу. «Вы собираетесь отказать ему?» Шепотом интересуется, когда мы перешагиваем порог ресторана. Савельева профессионально оценивает помещение и согласно кивает. Видимо, мысленно одобрила соответствие места статусу. «Почему ты так решила?» «Бросаю резче, чем хотел, но это вы меня раздражает». Она снова проводит между нами черту, возвращается к формальностям, усложняя мне решение и без того нелегкой задачки. Вы не подготовились к презентации. Она загибает пальцы и сводит к переносице брови в задумчивости. Позволили другому человеку выбрать место и отпустили водителя, хотя всегда отмечаете начало сотрудничества. Да уж. Сложно врать женщине, которая знает меня, как свои пять пальцев. И ведь права по всем фронтам этого не отнять. Хорошо, что нас ведут к столику на четверых, иначе я бы не смог уже оправдаться. Мне почти страшно от того, насколько хорошо ты меня знаешь. Увожу разговор в другое русло, отдвигая стул и приглашаю Савельеву сесть. Занимаю место рядом, продолжая вести игру и открываю меню. «Мы разве не будем ждать инвестора?» — спрашивает растерянно. «Не будем». Он написал, что задерживается из-за пробок. Вру на ходу, потому что оставил телефон в машине. Точно помню, как бросил его в салон, а выходя намеренно оставил, чтобы никто не отвлек. Савельева смотрит на меня долго, будто ждет, когда я сдамся и во всем сознаюсь. А после заливисто смеется, так что я невольно улыбаюсь, наблюдая за тем, как она запрокидывает голову и игнорирует брошенные на нее взгляды возмущенных посетителей. «Ладно, Мирослав, можешь уже сказать правду». Она откладывает меню в сторону и смотрит на меня. В уголках губ застывают смешинки. Ксюша щурится, и я с трудом сдерживаю порыв коснуться большим пальцем ее щеки. Я поняла, что никакого инвестора нет. Иначе ты бы уже мне весь мозг выел спрашивая, все ли идеально. «Может, это магнитная буря?» Веселюсь, думая, что пора бы уже признаваться. Ксюша спокойно, даже расслаблена. Она не выступает с претензиями и не собирается уходить, поэтому я тоже выдыхаю. «Они будут послезавтра, я проверила», — улыбается в ответ. «Так что? Давай сначала поедим. Подзываю официанта, потому что мы готовы сделать заказ. Ксюша нарочно долго маринует официанта, расспрашивает его о меню, узнает о фирменных блюдах и останавливается на самом простом варианте. Салат, кофе и десерт. Я выбираю еду посущественнее. Время ожидания заполняем разговорами о работе и обсуждаем планы на день, потому что Ксения предусмотрительно взяла с собой планшет. Мы не замечаем, как летят минуты, Я продвигаюсь ближе и готовлюсь наплевать на все планы, потому что желания рвутся наружу. Но нас вовремя отвлекает подоспевший официант. «И о чем ты хотел поговорить?» — спрашивает Савельева, ковыряя вилкой салат, явно не пришедшийся ей по вкусу. Я, признаться, тоже не слишком доволен стейком. Сухой. Но еда заботит меня в последнюю очередь. На первый план выходит другое. Подбираю слова так, чтобы они прозвучали определенно и обезоружили Ксюшу, не оставив возможности защититься. Везде не Савельевой думаю. Она никак не идет у меня из головы, поэтому и надо плавно начинать, чтобы не напугать напором. О нас, отвечаю коротко, давая Ксюше время свыкнуться с мыслью. Она роняет вилку, а после улыбается и переводит взгляд. Неужели ожидала подобного? А может, в тайне надеялась, что я первым сломаю барьеры? А ты всех водишь в один и тот же ресторан? Или у вас с бывшей вкусы совпадают? Что? Не сразу доходит, но, проследив за взглядом Савельевой, узнаю в новоприбывшей гости Вику. Она не одна, в компании мужчины, который старше ее лет на десять. Значит, она наконец-то решила двигаться дальше и оставит меня в покое. Мне это только на руку. Мы оба будем заняты и не сойдемся снова из-за скуки. А, ты об этом? Поворачиваюсь к Ксюше, она вдруг осознает, насколько близко мы друг к другу и отодвигается под мой смех. Можем уйти, если хочешь. Хочу, соглашается Савельева и бросает на пустой стол салфетку, которая лежала на ее коленях. Да и о нас лучше говорить без лишних ушей. Намекает она на людей вокруг, которым до нас нет никакого дела. Но я соглашаюсь, думая, что вино нам не повредит, а в квартире и шагнуть чуть дальше, чем сегодня планировал, можно. Бросаю на стол пару купюр, и мы встаем. Беру Ксению за руку, она не сопротивляется. И веду к выходу. Считаю это хорошим знаком. По пути встречаюсь взглядом с Викой, обмениваемся кивками и на этом навсегда завершаем наше общение. Ксюша надевает пальто, как раз когда у нее в кармане начинает разрываться от входящих сообщений телефон. Она злится, но хвататься за смартфон не спешит. Спокойно застегивается, поправляет волосы и только потом достает из кармана мобильный, тут же затихающий в ее руках. Что-то важное? Спрашиваю, борясь, с желанием посмотреть, кто такой настойчивый ей пишет вечером. Нет, Тема пишет. В машине прочитаю. Идем. Ксюша берет меня под локоть, и мы вместе оказываемся на улице, где нас ослепляют вспышки нескольких десятков камер. Резко дергаю Савельеву и разворачиваю лицом к себе. Журналисты рвутся к нам на перебой но их оттесняет местная охрана. Прошу их сопроводить нас к машине на стоянке, и они соглашаются. Придется и на их чаевые потратиться, но это меньше, что меня сейчас волнует. Папарацци на перебой выкрикивают вопросы, спрашивают, давно ли мы с Ксенией в отношениях, как решили признаться родственникам и почему не было пышной свадьбы. Не понимая, о чем идет речь. Но вместе с Савельевой иду к машине по узкому коридору, то и дело вспыхивающему ослепляющим светом камер. Прижимаю Ксению сильнее, будто боюсь, что особо проворный журналюга ее от меня оттащит. Мы ныряем в машину, и я сразу же отъезжаю. Савельева тут же лезет в телефон и меняется в лице. Она и так дрожит, а теперь еще лицо стремительно бледнеет и даже зеленеет притормаживаю и открывая окно с ее стороны впуская свежий воздух. Ксюша благодарно кивает и дает мне свой телефон, где на одном из новостных каналов региона красуется фото нашего поцелуя со дня рождения. Мы чем домой. Я уже по пути звоню в пиар отдел, требуя найти того, кто слил наше фото в сеть, и удалить все кадры сегодняшней съемки. Мы разговариваем быстро, я отключаюсь. И снова перевожу взгляд на Савельеву. На ней лица нет, взгляд стеклянный. Еще и застыла в одной позе. Не шевелится, даже не моргает. Ксюш, беру ее ледяную ладошку в свою руку. Посмотри на меня. Ищу ее взгляд, когда мы останавливаемся на светофоре. Да, совершенно не так я этот вечер себе представлял. Она, наконец, поворачивается, но выглядит так, будто перед носом ничего не замечает. Подцепляю пальцами ее подбородок, заставляя сфокусироваться на мне и уверенно произношу, ни капли не сомневаясь в своих словах. Я совсем разберусь.